За прошедшие четыре месяца мы с Николаем встречались еще дважды, и оба раза проговорили довольно долго. Я рассказывал ему о своих планах, о том, почему решился влезть в строительство завода, об отставании страны в промышленном развитии. И очень аккуратно капал ему на мозги о правах и обязанностях правителя, о принципах формирования собственной команды, о подходах к браку. «Значит, дядя, — задумчиво произнес Николай во время одной из таких бесед, — ты считаешь, что Павел Первый был неправ, когда сказал, что ему умные не надобны, а надобны верные?» «А ты сам подумай», — усмехнулся я. «Ну, мне кажется, он был как раз прав. Его же предали. Значит, не хватило именно верности. На первый взгляд так и кажется, племянник». Но давай посмотрим на его историю немного под другим углом. Смотри, какая обстановка не сработала. Он изо всех сил окружал себя априори верными, отталкивая умных. И эти верные его предали. Какой вывод отсюда следует? Николай задумался. Не знаю. Тогда вспомни историю еще одного императора, который пошел другим путем. Он сформировал свое правительство из умных, очень умных, но недостаточно верных. Более того, многие из них были его прямыми противниками. И что? Он сделал их верными. Он заставил их признать себя господином, и они помогли ему построить великую империю. Я улыбнулся. Я говорю о французском императоре Наполеоне Бонапарте». Николай некоторое время сидел, морщил лоб, затем мотнул головой. «Но он ведь тоже проиграл, как и Павел». «Нет, проиграл, но не как Павел. Наполеон стал императором и оставался таковым десять лет, не имея никаких прав на корону, добившись всего сам и с помощью созданной им команды». в которую входили как верные ему люди, например, его маршалы, так и многие недостаточно верные изначально, но все они были умными и отрешили его от власти внешние враги после проигранной большой войны. А когда через некоторое время он попытался вернуть себе трон, практически все его соратники снова отдали ему свою верность. Павел же, имея все права на престол и окружив себя теми, кого почитал верными, сумел за пять лет своего правления растерять верность большинства и был свергнут своими бывшими соратниками. Николай снова задумался. «Значит, рядом должны быть умные?» Через несколько минут напряженных размышлений спросил он. Я усмехнулся. «Ты еще подумай над этим. У тебя много времени впереди». «И, мой будущий государь, решение-то э все равно принимать тебе. Я лишь советчик, ты самодержец». Николай даже слегка вздрогнул, услышав от меня эти слова. Сразу же по прибытии в Кронштадт я посетил Попова. Благодаря моим, пусть и смешным финансовым вливаниям, он уже оснастил лабораторию несколькими весьма громоздкими приборами собственной разработки. но никаких поползновений к изобретению радио не предпринимал. И это меня слегка нервировало. В чем дело? Неужто я своим увеличенным финансированием сбил его с мысли и заставил заняться чем-то другим? Но того финансирования-то э было слезы. Рублей 600 всего за 9 месяцев. И ведь сделать-то ничего нельзя. И так обо мне уже каких только слухов не ходит в связи с теми бытовыми патентами. Если я влезу еще и с и д е е распространения электромагнитных волн и создания на этой основе новой системы связи, ой, какая буча поднимется. Впрочем, время еще есть. Насколько я помнил, Попов и Маркони создали радиосвязь где-то в середине 90-х годов этого века, то есть у меня еще 10 лет, и уменьшать сей срок стоит не более как на несколько лет. К тому же все опять упирается в промышленную базу. Если даже Попов придумает радио завтра, то ничего, кроме безусловного приоритета, это ни мне, ни России не принесет. Потому что быстро развернуть производство и поставку на рынок приемлемых образцов радиопередатчиков и радиоприемников я не смогу. А мне приоритета мало, мне прибыль нужна. Так что пусть лучше сделает свое открытие. Лет через ш е с т ь в о Вот только знать бы наверняка, что все двигается в правильном направлении. После Макарова я заехал к Кацу. Яков пребывал в расстроенных чувствах, и я знал почему. Бюджет, который я ему озвучил при первой встрече, уже был превышен в полтора раза. А ведь я еще не начал запланированных массовых закупок оборудования в североамериканских Соединенных Штатах и Великобритании. и строительство завода также еще не началось. Да еще Тимирязев прислал целый список своих потребностей, к о т о р ы й потянул почти на 120 тысяч рублей, и это без учета доставки. Но деваться Якову все равно было некуда. Кроме того, вскоре, буквально через полгода, в его режиме содержания должны были наступить первые важные изменения. Нет, никакого официального освобождения, но некоторую свободу, да что там некоторую, почти полную, он должен был получить. Правда, не в России. Едва я появился в своем кабинете, Дима доложил, что прибыли Канареев и Курилицын. «Зови!» – кивнул я, встряхиваясь и усаживаясь за стол. «Чем порадуете?» – первым начал Курилицын. В Сибири закончили. Всего отобрано 73 человека, 48 – бывшие содержанцы долговых тюрем. Профессии разные – портные, с к о р н я к и плотники, столеры, стекольщики, три мебельщика, несколько поваров, а также лесорубы, охотники, рабочие железнодорожных мастерских. «Эти-то как в долговую тюрьму попали?» – удивился я. «Эти попали уже после того, как были уволены. За воровство и пьянство», – коротко пояснил Курилицын. 26 имеют опыт мытья золота. От одного до восьми сезонов, в большинстве своем не менее трех. Подробности авантюры я посвятил свой штаб еще в декабре, когда пошло непосредственное планирование. Вернее, особенных подробностей они не знали, только то, что мне откуда-то стало известно о наличии больших неосвоенных залежей золота где-то в Африке. И несмотря на явственно ощущаемый всеми тремя скептицизм По поводу того, что столь обширные планы основываются на столь зыбком фундаменте из непонятно откуда взятых сведений о полумифических запасах золота, над воплощением в жизнь всего задуманного они работали, как обычно, упорно. Даже, можно сказать, самоотверженно. Ибо уже имели возможность убедиться, что я иду к поставленной цели со всей решимостью. К тому же в мою пользу свидетельствовали заметные успехи в нескольких иных начинаниях, например, в связанных с патентами на пробки, кнопки и скрепки. Они уже выпускались на предприятиях моих партнеров по бизнесу, причем спрос на эту продукцию нарастал лавинообразно. Но денег она пока мне не приносила, наоборот, чинила расходы, ибо как раз развернулось строительство почти дюжины заводов, в Санкт-Петербурге, Риге, Варшаве, Киеве, Одессе, Керчи и Баку по производству этих вещей. Кроме того, сразу после введения в строй этих заводов предполагалось построить еще несколько, в том числе во Владивостоке и даже за границей, в первую очередь в североамериканских Соединенных Штатах. Так что прибыль должна была закапать минимум года через полтора-два. Но в том, что она будет огромной, никто не сомневался. Себестоимость выходила копеечной, а то, что все образцы закрыты патентами, давало возможность назначать цену произвольно. Сейчас она составляла четыре себестоимости, и все равно товар выходил достаточно дешевый. А после ввода в строй больших производств, если не снижать цену изделий, чего мы первую пару лет делать и не собирались, она должна была составить не менее шести себестоимостей. Что с крестьянами? Этих набирали в южных губерниях Харьковской, Одесской, Ростовской. Маршрут? Тут подключился Канареев. Отправка из Одессы в июне пароходом Ропит до Стамбула. Там пересаживаются на арендованный португальский пароход и плывут до л о р е н с о Маркеша через Суэцкий канал. А уж оттуда пешим ходом до Притории Филадельфии. Я кивнул. Что ж, маршрут разработан неплохо. А когда отправляются казаки? На две недели раньше. Оружие, согласно вашему указанию, мы не везем. Оружие уже погружено на м а н о м а х а Полсотни винтовок Бердана и пять тысяч патронов. «Пока хватит, а если будет нужно больше, позже подкину еще». Я помолчал, затем уткнул взгляд в к у р и л и ц е н а «Как, Мефодий Степанович, справитесь тут в одиночку?» Тот добродушно усмехнулся. «Справлюсь, а ч е г о ж не с п р а в и т с я «Да и не в одиночку вовсе. Викентий Зиновьевич себе толкового заместителя подобрал. И он запнулся, но потом произнес достаточно твердо. «Яков Соломонович тоже не сразу меня покинет. Поможет на первых порах?» Я кивнул. Вопрос был, в общем, риторический. Все давно уже обсудили, все решения приняты, обязанности распределены. ы к а н а р е е в мне нужен был там, куда я отправлялся. Кац тоже, хотя и не сразу. Так что, даже если бы произошло невероятное, и Курилицын почему-то заявил, что не справится», Все равно изменить ничего было нельзя. Я бы скорее остановил все свои проекты в России, коих насчитывалось более десяти, чем отказался от запланированного путешествия в Трансвааль. Дело в том, что именно в этом, пока еще независимом государстве буров, располагались самые богатые запасы золота. В покинутом мною времени подсчитали, что если за всю историю золотодобычи, то есть за несколько тысячелетий, Человечество, по оценкам аналитиков, добыло около 120 тысяч тонн золота, то на долю золотых рудников ЮАР из этого количества приходилось более 47 тысяч тонн. То есть 40%. И это всего за 100 с небольшим лет. Я из этих 47 тысяч рассчитывал на тысячу, которую собирался добыть за 10 с небольшим лет. Пока англичане не заберут трансваль а себе. Нет, если бы удалось добыть больше или удержать Трансфааль от захвата англичанами еще на несколько лет, отказываться я от этого не стал бы. Но все зависело от цены. Войны России с Англией мне было не нужно даже за лишнюю тысячу тонн золота. И уж тем более не нужно было, чтобы в будущей мировой войне Англия оказалась на стороне Германии. Поэтому т р а н с в а а л ь скорее всего, придется сдать. Хотя для того, чтобы победа в будущей англо-бурской войне обошлась англичанам куда дороже, чем в уже известной мне истории, я собирался предпринять все возможные усилия. А как дела с бакинскими проектами? Канареев и Курилицын переглянулись, но ответил с н о в ы Мефодий Степанович, хотя эти проекты находились в прямом ведении штаб-сротмистра. «Я участвовал в них пока только деньгами». И единственное, чем занимался в связи с ними мой штаб, это контролем за расходованием средств. За этим, естественно, следил КАЦ, но опосредованно, по платежным ведомостям, счетам, выпискам о движении средств и письменным отчетам о расходах господ купцов и промышленников, добываемым как раз в основном подчиненными господина Канареева. А что вы хотели? А отдел штаб-сротмистра был в созданной мной структуре самым большим. У КАЦА работали четверо, у КУРИЛИЦИНА трое, а численность сотрудников Канареева уже перевалила за две дюжины, и я вполне ясно осознавал, что это далеко не предел. А общее число всех заключивших со мной договоры, с учетом тех, кто был отправлен на стажировки и изучение передового опыта за рубеж, приближалась к сотне.